Глава двадцать седьмая Ах, это было приятно возвращаться к себе! Двойной сан мстителя и производителя миров изрядно утомлял, и выдерживать потом часами восторги собственных созданий тоже было слегка обременительно, Вознеможение от божественных обязанностей творения и представительства Великий греной предвкушал домашние радости. Его сердце было пурпурным замком в каменной пустыне. Его скрывали дюны. Окружал оазис болот и семь каменных стен. Добраться до него можно было только по воздуху. В нем имелось тысячи кладовых, и тысячи подвалов, и тысячи роскошных салонов, в том числе один с простым пурпурным канапе, на котором Гринуй, теперь уже больше не великий Гринуй, а вполне частное лицо Гринуй, или просто дорогой Жан-Батист, любил отдыхать после дневных трудов. а в кладовых замка Стояли высокие до самого потолка стеллажи, и на них располагались все запахи, собранные гренуем за его жизнь, несколько миллионов запахов. И в подвалах замка хранились бочки лучших благовоний его жизни. Когда они настаивались до готовности, их разливали по бутылкам, и километрами укладывали в прохладных влажных проходах в соответствии с годом и местом производства, и было их столько, что не хватило бы жизни, чтобы отведать каждую бутылку. И когда наш дорогой Жан-Батист, возвратившись, наконец, к себе, ложился в пурпурном салоне на свою уютную софу, если угодно, стянув, наконец, сапоги, Он хлопал в ладоши и призывал своих слуг, которые были невидимы, неощутимы, неслышны и прежде всего неуловимы на нюх, то есть были полностью воображаемыми слугами, и посылал их в кладовые, дабы из великой библиотеки запахов доставить ему тот или иной том и приказывал им спуститься в подвал, дабы принести ему питье. И воображаемые слуги спешили исполнить повеление, и желудок грянуя сжимался в судороге мучительного ожидания. Он внезапно испытывал ощущение пьяницы у стойки, которого охватывал страх, что по каким-либо причинам ему откажутся подать заказанную водку. А вдруг подвалы и кладовые сразу опустели А вдруг вино в бочках испортилось? Почему его заставили ждать? Почему не идут? Зелье требовалось ему сейчас, немедленно. Он погибает от жажды. Он умрет на месте, если не получит его. Ну что ты, Жан-Батист, успокойся, дорогой. Они же придут. Они принесут то, чего ты так жаждешь. Вон они, слуги. Летят на всех парах, держа на невидимом подносе эту книгу запахов. Невидимые руки в белых перчатках подносят драгоценные бутылки, очень осторожно снимают их с подноса. Слуги кланяются и исчезают. И оставшись в одиночестве, наконец-то снова в одиночестве, жан батист хватает вожделенные запахи, открывает первую бутыль, наливает себе бокал до краев, подносит к губам и пьет. Одним глотком он осушает бокал прохладного запаха, и это восхитительно! Это так спасительно хорошо, что от блаженства у нашего дорогого Жан-Батиста На глаза наворачиваются слезы, и он тут же наливает себе второй бокал этого аромата. Аромата 1752 года, уловленного весной, в сумерках на Королевском мосту, когда с запада дул легкий ветер, в котором смешались запах моря, запах леса и немного смолистого запаха, причаленных к берегу лодок. Это был запах первый склонившийся к концу ночи, которую он провел, шатаясь по Парижу, без разрешения грималя Это был свежий запах наступавшего дня, первого рассвета, пережитого им на свободе. Он был предвестием какой-то другой жизни. Запах того утра был для Гринуя запахом надежды. Он бережно хранил его и каждый день отведывал понемногу. После второго бокала вся нервозность и неуверенность, все сомнения исчезали. Его наполнял величественный покой. Он откидывался на мягкие подушки дивана, раскрывал книгу и начинал читать о запахах своего детства о школьных запахах о запахах улиц и закоулков города о человеческих запахах и его пронизывала приятная дрожь ужаса ибо тут он заклинал сплошь ненавистные истребленные запахи с отвращением и интересом грину читал книгу мерзких запахов и когда отвращение пересиливало интерес Он просто захлопывал ее, откладывал прочь и брал другую. Попутно он беспрерывно пригубливал благородные ароматы. После бутылки с ароматом надежды он раскупоривал бутыль 1744 года, наполненную теплым запахом дров перед домом мадам Гояр а затем выпивал флягу вечернего аромата, насыщенного духами и терпкой тяжестью цветов, подобранного на окраине Парижа в Сен-Жермен-де-Пре летом 1753 года. Теперь он был уже сильно наполнен ароматами. Тело его все тяжелее давило на подушки, а дух волшебно затуманивался. И все же на этом его пиршество не кончалось. Правда, глаза его больше не могли читать. Книга давно выскользнула из рук, но он не хотел заканчивать вечер, не осушив еще одной, последней фляги, самой роскошной.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 словно окаменев от сентиментальности и опьянения, еще несколько минут, пока с его языка не исчезал последний привкус выпитого. Он неподвижно глядел перед собой. Его мозгу вдруг становилось так же пусто, как в бутылках. Тогда он опрокидывался набок на пурпурное канапе и мгновенно погружался в отупляющий сон. В то же время внешний гринуй тоже засыпал на своей попоне, и сон его был столь же бездонно глубоким, как сон внутреннего гренуя, ибо геркулесовы подвиги и эксцессы одного не менее изнуряли и другого. ведь оба они в конце концов были одним и тем же лицом.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 Нежнейшие запахи терзали и жалили его отвыкший от мира нос. гренуй этот клещ, стал чувствительным, как рак, который вылез из своего панциря и нагишом странствует по морю. Он шел к роднику, слизывал со скалы влагу час-два часа подряд. Это была мука.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 ему удавалось усмирить дыхание возбужденное сердце начинало биться ровнее шторм внутри медленно стихал и внезапно одиночество как черная гладь штиля падало на его душу он закрывал глаза темная дверь в его я открывалась и он входил в театре гренуевой души Начинался очередной спектакль.